Они двигались на запад, отбивая каждый дюйм пути и сражаясь на бегу с ультрадесантниками, которые тоже отступали от приближающейся волны. В военных хрониках, которые изучал Аргилтал, часто упоминались воины, которые сражались будто одержимы. В большинстве случаев они были одержимы неким неподдающимся количественному выражению воинским духом, желанием защитить родину. или же просто уподобиться легендарным предкам. Аргилтал был одержим в подлинном смысле этого слова и сомневался, что без паразитического симбиоза с Раумом смог бы поспеть за Кхарном. Покинув Эриба, Аргилтал сражался в демонической форме. Ему было слишком тяжело, чтобы наслаждаться её силой. Он ненавидил собственное доверие к пророческому предостережению бывшего учителя Он постоянно твердил себе, что это ложь, но продолжал действовать, чтобы не дать ей стать истиной. Восьмой капитан 12-го легиона со смехом целиком окунулся в глубокую радость боя. Его цепные мечи выли и раздирали. Брызги крови павших воинов украшали белый доспех будто медали. Он едва ли всё ещё был кхарном. Демоническое шестое чувство Аргелатала было ограниченным и своим равно Однако он довольно легко мог найти в сознании те мысли, которые лежали на поверхности. В случае с Харно он ощущал лишь ярость, столь горячую, что она обжигала мысль всякого, кто в неё углублялся. Опыт научил его распознавать укусы гвоздей и оставлять их в покое. Задача сохранить Харно жизнь оказалась под стать часам горячки наиство не пять. Если Аргилтал подходил слишком близко, Появлялся риск быть в споротым клинками брата. Харн уже 7 раз атаковал его в слепом бешенстве, и с каждым разом пожирателю миров требовалось всё больше времени, чтобы осознать, что он делает, и снова развернуться к ближайшему противнику. Если же Аргилтал слишком отдалялся, то терял к Харна из виду в бурлящем хаосе уличных схваток на бегу. Было не трудно вскарабкаться по стене здания, чтобы лучше видеть бой. или же подняться в воздух на крыльях из металлической пластики. Однако это всякий раз делало его целью для ультрадесантников внизу. Он не знал, скольких уже убил. Явно недостаточно. Они всё прибывали. Хватит, закипел Раун внутри. Мы не нужны убийцы. Соражайся вместе с Вакраджал. Я не стану рисковать на случай, если ты ошибаешься. Я подвёл всех своих братьев. Харн последний. «У тебя есть я! Ты — воплощенное безумие!» Аргелтал вырвал Алибарду из груди умирающего ультрадесантника и вогнал ее в горло воину. «Ты — ад в моей крови!» Кхарн находился где-то слева, прорубаясь вперед. Он постоянно смеялся, даже опередив братьев по оружию и глубоко врезавшись в толпу ультрадесантников, покрытых отметинами от калта. Аргилатал видел опасность, которую Харн упускал из виду. Несущий слово, распростёр крылья и оторвался от земли, рукнув на воинов, пытавшихся обойти его брата. Первый ультрадесантник умер, когда алебарда Аргилатала пронзила ему голову, выйдя наружу через затылок. Второй и третий пали от клинка как устойя. Тот рассёк одного надвое, а второму отрубил руку и полголовы ударом наездской. Жгучий шквал болтерных зарядов обрушился на его крылья и спину. Аргелтал развернулся с рёвом, который был слишком низким для смертного, и сомкнул на горле легионера вывернутую узловатую лапу. Героическая попытка ультрадесантника снова открыть огонь оборвалась, когда лицевой щиток командующего вакра джал и исказился. Металл приобрёл волчьи очертания, и клыкастая пасть раздавила голову уроженца Маккрага. Очередной клинок проехался по спине. Ещё один заряд болтера с тереском врезался в голень с силой громового удара. Аргельтал игнорировал получаемые раны, продираясь ближе к Харну. Ультрадесантники хотели крови к Харна. Попав под власть предсказанной судьбы, или прозаическая истина состояла в том, что они просто узнавали офицерский плюмаж или геральдическую символику и хотели его убить. или Аргелтал вообще вообразил всё это после пророческих на шёптований Эриба. Как узнать наверняка в таком хаосе? Он не мог вспомнить, сколько всё это продолжается. 5 минут, 15, 50. Солнце вставало. Его крайшек показался над горизонтом. Кровь богов. Как же медленно вращался этот мир. Их явно уверенно подавляли число Насколько ему было известно, Трисагион и Завоеватель погибли так же, как и Лекс, и ультрадесант имел свободный доступ к планете. Он видел шлемы пожирателей миров, с которыми познакомился за последний год, пока тренировался и сражался бок о бок с Харном. Видел Лорки, который постоянно находился в самой гуще боя, круша всё, что оказывалось у него на пути. Когда Алибарда выскользнула из рук и затерялась в буре, Он целиком положился на клинок кустодия. Когда тот разлетелся от столкновения с громовым молотом терминатора, он начал прокладывать дорогу своими звериными когтями. Кепели, словно отточенная сталь. С протекающих наручных огнеметов капал алхимический огонь. Боли не было. Он поблагодарил Раума за это. Вокси Аудакс звал на помощь. Несколько офицеров-пожирателей миров сопротивлялись гвоздям достаточно долго, чтобы направить поток прорывающихся к западу. Но это едва ли можно было счесть единой линии фронта. Он молился о Кирене, упрашивая хохочущих богов-убийц не играть с ее душой. Очередная неудача. Он вернул ее назад лишь для того, чтобы снова потерять. Кхарн действительно был последним из его ближайших сородичей, кого он еще не подвел. И пожиратель миров был ценнее всех. Харн был таким же, как когда-то Аргелтал, ещё не тронутым прикосновением варпа, не опустошённым злокачественным контактом с демоном, который по первому требованию лишал его рассудка и воспламенял кровь. Раун был благословением и проклятием. Несмотря на даваемую демоном силу, ни сущий слово никому не пожелал бы подобного дара. Ему казалось, что он видел смерть Скани. На одно кратчайшее мгновение его взгляд метнулся по линии схватки, а мускулы напряглись, чтобы броситься на помощь сержанту разрушителей. Скани, которого выделяла чёрная броня, стоял на коленях в грязи, поднимая руку, оканчивающуюся около локтя. Аргил Тал подавил свой порыв и отвёл в сторону очередной цепной меч, опускающийся на наплечник Харна. Центурион глянул через плечо И на миг Аргелтал решил, что гвозди достаточно успокоились, чтобы Кхарну хватило времени прийти в себя. Истина открылась спустя полсекунды, когда Кхарн ударил его двумя клинками. Несущий слово парировал и зарычал, поскольку блокировка стоила ему еще одного пореза на руке от ультрадесантника из толпы, закованных в броню тел. «Это я!» – рявкнул волчий лицевой щиток обезумевшему брату. Беся с рогами, психопат услышал, карный или нет, но он развернулся к ближайшему ультрадесантнику и выпотрошил того обоими клинками. Аргелтал продолжал сражаться, защищая павшего в бешенство брата, который едва понимал, где находится. Впрочем, нигде не писали, будто искупление даётся легко, и его всегда можно узнать. Он успел сомкнуть коки на горле следующего противника прежде, чем вокс разразился обильными криками. Аргелтал повернулся на восток, где у побережья показалось наследие Лекса. Он увидел, как приливная волна накатывается на длинный край города, и поблагодарил богов, что боевой корабль упал медленно. Если бы он ударил как копьё и вонзился в кору, могло разнести на куски половину планеты. По крайней мере, Так в уже гибнущем городе просто добавится еще один слой памятных руин. Судя по локсообщениям, серая морская вода обрушилась на берег с невообразимой силой. Ее уровня хватило, чтобы накрыть трех- и четырехэтажные строения. Потоп разметал их на части. И к мчащемуся по улицам беспорядочному потоку техники добавились огромные каменные блоки. Башни рушились в воду, ломаясь у основания. Один единственный удар начисто смел целый прибрежный район, и волна повлекла к западу килла обитателей Нуцерии и обломки жилых кварталов. Земля впитывала воду, отгоняя её назад, но та продолжала прибывать. Когда она дошла до легионов, сражающихся на точках отхода, то достигала уровня пояса, остановив лёгкие танки и сведя на нет эффективность сопровождающих их скиталий. Аргилтал продолжал сражаться. хлюпая по соленой воде и постоянно следя за Кхарном. Кхарн же, казалось, вовсе ее не замечает. Он продвигался вперед, шагая в глубокой воде, как будто ее там не было.